А теперь сами догадайтесь, что это за таинственный незнакомец с горящими глазами руководил разрушительными работами под императорским дворцом, под который был подведен подкоп и заложен динамит во мраке подземелья, где по пояс в воде орудовали заговорщики. Сами догадайтесь, кто изгонял из сердец жалость и страх, и, когда раздался взрыв, исторг из всех грудей ликующий крик «Ура!». «О, бедный император! От него мало что осталось под обломками. Клочки обгорелые бороды, да одна рука от сильного жара, скрутившаяся жгутом. И в тот же миг завыла сорвавшаяся с цепи война. Небо потемнело от вороньих стай над границами. Бойня как началась, так уж потом и не кончилась». Меж тем, как народы с помощью смертоносных орудий истребляли друг друга, и всюду, насколько хватал глаз, пылали точно факелы, взятые приступом города, по дорогам, запруженным тележками безвозчиков и бегущим скотом, по паровым полям, по берегам рек, красных от крови, имя безжалостных, подтоптанных виноградников и посевов лёгкой стопой, ушел Иисус с неизменным посохом на плече, и лежал его путь в дальнюю-дальнюю страну к прославленному врачу по имени Мов, а следом за Иисусом поспешал добрый старый апостол, тщетно пытавшийся умилостивить его». Искусный целитель людей и животных Мов стремился подчинить себе все силы природы, найти средства продления человеческой жизни, и он чуть-чуть не нашел его. Он был почти у цели, как вдруг однажды по неосторожности его нового помощника, красивого бледного юноши, который после этого бесследно исчез, несколько склянок с летучими ядами остались на ночь незакупоренными, и доктор Мов, отворив утром свою дверь, пал бездыханный. Таким образом, жизнь человеческая не только не была продлена, а наоборот укоротилась, ибо врач собирал у себя для изучения многое-множество древних болезней, как, например, особые виды проказы, египетскую, средневековую и зародыши их, выпущенные из реторт, распространились по всему миру и опустошили его. Как во времена древних иудеев появлялась несметная сила отвратительных чумных жаб, Затем лихорадки, желтые, злокачественные, перемешающиеся, возвращающиеся на третий, на вторые сутки, чума, тифы, целый сон исчезнувших, было и вновь появившихся болезней, а также болезней до то неведомых, и все они получили в народе общее название болезни доктора Мова. Храни вас, Господь, дети мои, от этой ужасной болезни. Кости плавились, как стекло, мускулы сами выдергивались, как нитки. Боль была так сильна, что уже не хватало сил кричать. Прежде чем умереть, больные распадались на части, их тела, превратившись в кашу, валялись на дорогах, а чтобы подобрать их у дорожных мастеров, не хватало ни лопат, ни повозок. — Ишь ты, славно мы потрудились, — говорил апостол Петр, деланно веселым голосом, в котором, однако, слышались слезы. — А теперь, учитель, не пора ли нам домой? Я уж соскучился. Иисус отлично знал, что под этой личиной скуки скрывается великая жалость к людям, но, несмотря на свое мягкое сердечие, он поклялся истребить их всех до единого, и то сказать, они его довели. Всякому терпению приходит конец. И вот как-то раз, когда он ранним розовым с прозеленью утром молча шел вместе со старым апостолом по деревне, внезапно сквозь мычание коров и пение петухов, приветствовавших восходящее солнце, до него долетел вопль человека, крик женщины и крик этот, чередуя приливы и отливы, точно морская волна, то при потугах мощно вздымался, грозя просверлить небосвод, то чуть отлегнет замирал, переходя в тихий протяжный стон, стон, который узнает всякий, кто хоть когда-нибудь слышал его. Новое существо являлось на заре в мир. Иисус в раздумье остановился. Если они все еще рождаются, то какой же смысл уничтожать их? И, повернувшись к лачуге, из которой доносился вопль, он угрожающе простер свою белую руку. — Смилуйся, смилуйся, учитель, над крошками! — всхлипнул добрый апостол Петр. Господь быстро успокоил его. — Он сделает подарок и этому бладенцу и всем, которые народятся на земле. Петр не посмел спросить, какой же именно, но я вам скажу, друзья мои. Иисус стал наделять бедных агонцев опытом, и это был несчастный дар. В самом деле, прежде опыт умирал вместе с человеком, а теперь, благодаря Иисусовым щедротам, опыт на земле стал накапливаться. Дети рождались печальные, старообразные, разочарованные.